23 часа. Ночь в больницах — это особая история. Даже в тишине, кажется, таится какая-то обреченность. Здесь, в отделении скорой помощи, по коридорам, то и дело громыхают каталки. Где-то слышатся крики, приглашенные голоса, торопливые шаги, звонки. Анне удается заснуть, но сон беспокойный. Ее во сне бьют, всюду кровь. Она чувствует под рукой цементный пол в пассаже Мунье с гиперреалистической точностью. На нее снова обрушивается дождь стеклянных осколков. Она вновь сползает по витрине на пол, слышит выстрелы, гремящие ей в спину, задыхается. Маленькая медсестра с колечком в губе не знает, нужно ли ее будить. Впрочем, решение не понадобилось. В конце фильма Анна сама просыпается, как всегда неожиданно, и с криком выпрямляется. Перед собой она видит мужчину, который опускает на лицо капюшон, потом крупный план приклада винтовки, который сейчас обрушится на ее скулу. Во сне Анна кончиками пальцев дотрагивается до своего лица, нащупывает швы, потом губы, начинает искать зубы, но находит только десны. Куски сломанных зубов торчат из них, как пеньки. Он хотел купить ее. Он вернется и убьет.